— Ладно, по крайней мере, я тебя покормила, — наконец сказала она. — Хоть какой-то прок от твоего визита, сэр Макс. Жаль тебя огорчать, но я тоже понятия не имею, что это за порошок. — Правда, что ли, не знаешь? — насмешливо спросила леди Хайста, все это время слушавшая нас со снисходительной улыбкой. — Это же просто Кель Круальшат. Было бы из-за чего шум поднимать. Все-таки я очень везучий, по большому счету. То есть бутерброды у меня ухитряются падать маслом вниз, даже когда никаким маслом их отродясь не мазали. И все колючие кусты, если что мои, вот как сегодня. Зато, когда мне что-то нужно позарез, судьба моя, немного меня помучив, внезапно меняется в лице, виновато бормочет, сразу надо было сказать, что это серьезно, и устраивает все наилучшим образом. Например, вовремя приводит в беседку леди Сатофы ее подружку. Возможно, единственного во всем мире эксперта по интересующему меня вопросу. Ну или одного из немногих. Главное, что приводит. Такая она у меня молодец. Что за келькруальшат? Нахмурилась леди Сатофа. И как интересно, я могу о нем не знать, если ты... Вот и мне интересно. Почему ты не в курсе? Усмехнулась толстуха. Впрочем, ты немного потеряла. На мой взгляд, порошок Кель-Круальшат самая бессмысленная из всех волшебных зелий. Кроме разве что пилюли, избавляющих от пристрастия к табаку и благовоний, внушающих уверенность, будто все вокруг гораздо глупее тебя. Да что же это такое? Приманка для тех, кто видит нас во сне. У меня даже в глазах потемнело, когда она это сказала. Приманка, значит... Допрыгались. Умысел все-таки на лицо. А мне так нравилось думать, что студент Еппа Буобли, запугивавший спящих недобрыми предсказаниями, единственный злой дурак на все Соединенное Королевство. Выходит, не единственный. С другой стороны, это даже хорошо. Если наших сновидцев пугали нарочно, значит, ничего пророческого в их кошмарах нет. Апокалипсис отменяется. При условии, что его не устрою я сам... окончательно разочаровавшись в человечестве. Но это все-таки вряд ли. Я отходчивый и ленивый. «Приманка для тех, кто видит нас во сне», задумчиво повторила леди Сатофа. «Слушай, ну зачем их вообще куда-то приманивать? Кому такое в голову пришло? Имя первооткрывателя мне неизвестно. И подозреваю вообще никому». Кельк Руальшат изобрели столько тысяч лет назад, что любой профессор математики собьется со счета. И почти сразу забыли, как я понимаю, по причине полной бесполезности. Но ты-то о нем откуда знаешь? На самом деле, случайно. Был у нас в ордене потаенной травы послушник Нанка Вирайда. Хороший мальчишка. И, на мой взгляд, довольно непростой. Достаточно сказать, что его лучшим другом был другой мальчишка, тоже послушник, только не падай, ордена водяной вороны. Что? Вот именно, что. Тем не менее, это так. Мальчики жили по соседству и дружили с пеленок. А потом подросли и поступили послушниками в разные ордена. Нанка в орден потаенной травы, а его приятель в орден водяной вороны. Не по своему и даже не по родительскому выбору. а по приказу магистра Лойса, который сам выбирал себе учеников, и отказываться от такой чести мало кто решался. Ладно, не о том речь. Факт, что мальчишки стали послушниками в разных орденах. Обычно детской дружбе на этом приходит конец, но у них вышло иначе. Друзья продолжали видеться. Правда, не так часто, как им хотелось бы. У послушников не самая привольная жизнь. Да отношения между орденами к тому времени стали уже слишком напряженными, чтобы можно было вот так просто с кем попало дружить. Впрочем, наши-то до последнего делали вид, будто нарастающая с каждым днем вражда всех со всеми нас не касается.